Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть третья Олстон Венгард Глава четвертая Наступил 2011 год. Запись была запланирована с 14 по 28 января. Далее хотел сразить Джона, наповал новыми треками после чего настаивать на встрече в США, ну и что-то в таком же фантастическом духе. Настаивать я был вынужден по причине истекающей визы. К слову сказать, получение самой визы в Штаты – дело не такое уж и простое в сравнении с другими странами. Штатовская виза была на два года, и сделал я ее еще в 2009 году, когда должен был вместе с Энтони лететь в Лос-Анджелес и двигать нашу кинотему. Так думал я, а Энтони был уверен, что я не получу визу и, может, даже мечтал избавиться от меня таким образом, но я получил. Помню его безумное удивление. Как это могло случиться, Олег? Как ты это сделал? Ну, вопросы были, конечно, резонны, потому как получить визу в США без официальной работы и финансовой гарантии было практически невозможно, если по-честному подходить к вопросу. Ни работы, ни гарантии у меня не было на тот момент, это понятно. Тут уж я и справки подделывал, и фальшивые документы, и все что угодно. Но мне надо было уехать. Я чувствовал, что это моя судьба. Правда, я всегда так чувствую. Финальной точкой был мой спектакль в посольстве США, где пришлось рассказывать неболицы со слезами на глазах о том, как жена работала много лет, чтобы сделать мне подарок мечты – поездку в Америку. Ведь я, будучи еще ребенком, смотрел голливудские фильмы, затаив дыхание. И тихонько плакал от того, что никогда не увижу статую свободы. Это все я рассказывал в посольстве. Помню, посол посмотрел на меня с таким... Страдальческим выражением лица и сказал «Да-да, я вас так понимаю» И одобрил визу Но Энтони тогда все равно один уехал Я не мог ему помешать Ну и ладно Таким образом виза у меня была Но заканчивался она 6 февраля 2011 года А делать новую – это настоящий геморрой Поэтому я планировал настаивать на встрече после записи Чтобы успеть проскочить в страну На последнюю неделю умирающего документа Таков был мой план Что же случилось в реальность? В реальности нам снова пришлось записываться по старой схеме, отдавать песни Карлина на перевод, Дима Павлов играл в гитару, и мы, поделив пополам вокал в песню. Аранжировкой и всей остальной бойдой, именуемый саунд-продюсированием, занимался, конечно, я. Но был и новый элемент. В вокале. В моем. На дворе стоял январь, а значит, прошло уже восемь месяцев с момента моих ежедневных занятий вокалом. Это был достаточно приличный срок для меня, имеющего большой опыт обучения на инструмент. За восемь месяцев я, несмотря на все записи, сочинения, бегства от долгов, нищеты и каждодневного продвижения, упорно занимался вокалом, как положено, через силу, без силы и просто всегда. В результате голос мой окреп, достаточно, а диапазон сильно расширился, подойдя к нужным мне нотам в труднодоступных припелах. Я теперь добирался уже до ноты ля первой октавы, и мог спокойно воспроизводить ее когда угодно, без всяких срывов и прочей ерунды, с которой у нас вечно была связана проблема. Пальцет мне более не требовался. Я перешел в полный голос. Это был очень сильный момент в моей жизни, потому что с той минуты я раз и навсегда прекратил думать о том, что мне нужен вокалист, и раз и навсегда закончились мои размышления о группе «21 грамм», как о барьере, который постоянно тормозил. Теперь мало что беспокоило меня в техническом плане, ибо я покрывал практически 90% всего производства продукт от сочинения, записи и до продажи. Это сказано не ради восхваления себя, а только чтобы подчеркнуть, что благодаря способностям я мог, не тратя огромных денег теперь, получить профессиональный качественный продукт в одиночку, независимо от мнений и решений других людей. А если рассмотреть финансовый вопрос, то тот результат, который мы получили в конце, в былые времена стоил бы нам несколько миллионов рублей только на производство, Сейчас же это было символически, на фоне того, сколько стоит это в реальность. Мы записали три новых трека, и они раскрылись, стали сильными, крепкими. Стас, конечно, переживал, услышав мою новоиспеченную вокальную зурну, так сказать. Ведь еще недавно пискляв Олег был запредельно далек от вокала. И он переживал, потому что сам прекрасно осознавал уровень своего вокала. И, наверное, боялся, что скоро речь пойдет о его несостоятельности и в дальнейшем, обессмысленности пения. Но лично я так не считал. Я действительно видел полезную сторону вопроса в нашей вокальной совместной деятельности. Какой бы она ни была. Слух мы этого никогда не обсуждали. Разве что спустя год на финальной записи целого альбома Стас махнул рукой и сказал, да бесполезно. У меня не получается, иди ты пой. Видимо, положив конец своим собственным мучительным рассуждениям о том, кто будет петь, а кто не будет. Но и тут наш дуэт не закончился. Я этого не допустил, потому что мне нравилось, что ни он, ни я не докучали слушателя однообразием одного темпа. А тогда, в 2011 мы закончили запись трёх новых треков. Помню, я ужасно устал. И, видимо, от всей нагрузки в целом заработал себе хроническую аритмию сердца. Теперь оно не стучало, а скакало. Как придётся. Я и вообще стал уставать всё чаще и чаще. Не так, как раньше. Когда-то я запросто сидел по 18 часов в день, без видимой устали, и работал. Теперь же мне было сложно повторить такое количество. Зная скорость ответов Джона, я планировал, не покидая Москвы, в тот же вечер отправить все треки и сразу покупать билеты до Нью-Йорка, если дело дойдет. Как понятно из всех предыдущих историй, сидеть и ждать я ненавидел. Именно потому, что имел огромный опыт по ожиданию и сидению. Треки я отправил. Джон ответил почти сразу – На песню он среагировал похоже, как в первый раз, но еще добавил запредельное. «Если будешь в Штатах, сразу звони». Этот ответ означал и хорошее, и плохое. Плохое, потому что не было финальной точки разговора, и, судя по ответу, не было даже намека на нее, отчего у меня сразу немножечко помутнел рассудок, потому что на три новых трека ушла еще одна четверть денежной массы. По факту мы записали пол-альбома, а движение «Мизер», правильно сказать, движения не было. Конечно, я ещё никогда не видел, чтобы нами восхищались вот так. того ты -то и не мог понять, что означало «Вы супер», а потом «Тишина». А хорошее в его ответе было то, что он просил позвонить, когда я буду в Штатах. Но для того, чтобы там быть, надо было туда поехать, а это уже целое событие. А раз позвони, то значит это больше, чем просто рецензия на песню. Тоже факт. И на деле я не ошибся, конечно. Новые треки дали новый результат. Было это всё чересчур поверхностно. Но я уцепился, как обычно, за это вот позвони. И решил настаивать на встрече, как и планировал, собственно, в начале записи. Но тут была еще одна сложность. Джон отвечал мне, потому что я оплачивал каждый трек. На сайте, где мы общались, была такая схема. Песня была моей возможностью гарантированно услышать какой-то ответ от него. Но сайт не предоставлял никаких прямых контактов с теми людьми во избежание их безопасности или конфликта интересов потому что нет лучшего подарка для начинающего музыканта, чем иметь прямые координаты большого продюсера. Поэтому если песен больше не было, не было и ответов, а песен-то уже не было, нечего было слать. А закончили мы с ним разговор где-то посередине на словах «Расскажи о себе побольше, дай больше данных». Как я могу рассказать, если некуда было писать? Интересный тип. Тогда я, конечно, полез в Google и по обычной схеме стал искать Джона напрямую. Через какое-то время нашел его email и написал письмо о том, что я хочу приехать. Я говорил о деле, о большом будущем и просил назначить встречу до 6 февраля. Мне нужен был прямой контакт, потому что такие контакты всегда имели сильнейшее влияние на продолжение отношений. Но Джон мне ничего не ответил, вопреки прошлым сообщениям. Сначала я решил, что адрес не работает, но ну, потому что проверить его активность нельзя было. Потом я понял, что Джон без денег не отвечал, и, возможно, о ужас, отвечал только потому, что я платил. И, может быть, вообще все это было чушью. И лестные слова, и восхищение, и эти его «позвони». В довершение всего я наткнулся в сети на его ответ, который он написал каким-то девочкам, пославшим ему треки тоже, где я увидел одну из фраз «дословно», которую он когда-то адресовал мне. «Я мгновенно испытал подвох. Мне стало так дико плохо, так тоскливо. Я почувствовал такую разбитость, такую ничтожность опять, никчемность, что заболел». Очевидно, что его фраза была просто расхожая, просто которую он постоянно употреблял. Но я также понимал, что определенная шаблонная сетка тоже присутствует. А как на самом деле, одному Богу известно. Стасу я этого тогда не сказал. А в то время Стас меня зверски поддерживал. Как никогда ранее. Говорил, что, мол, да ладно, зачем ему надо было писать эти слова, если он так не считает, он мог бы просто промолчать. Но по сути, он был прав, особенно учитывая статус Джона. Но не имея от него ни одной весточки, я испытывал поистине разрыв мозга. И, как водится у меня, написал ему еще одно письмо, а потом с горя еще одно. И вдруг, о чудо, он ответил. Сказал, что у них жуткая погода, буран, шторм там, что-то такое. Ну, это была правда в тот год. И снег оборвал все линии связи, и у него все плохо работает, он сам ни с кем не может связаться. И стало мне так хорошо, что я готов был почти поверить в задержку из-за погоды. Сразу же набросился на него на тему «давай я прилечу». Стас тем временем подбирал мне дешевые билеты и маршрут. Но Джон снова замолчал. Я вновь задергался, не понимая, что это значит, потому что как бы ни два, ни полтора, плюс виза совсем подошла к концу. А через какое-то время Джон все-таки ответил «хорошо, давай, я покажу твои треки большим боссам и дам тебе знать». Я и чуть из штанов не выпрыгнул тогда от радости. Но стало понятно, что поездка моя отменяется, в первую очередь из-за визы. Мы вернулись в Самару, в высоко приподнятом настроении. Это был февраль 2011. Сколько нужно было ждать ответа от больших боссов, не знал никто. Поэтому, чтобы не тратить время зря, я вновь разослал новые треки другим продюсерам. Был один, который сказал «Это просто прекрасно, особенно для саундтрека в фильмах. Я поговорю со знакомыми режиссерами». Ну, потом я больше о нем ничего не слышал, конечно. Другие снова делали анализ музыкального произведения, рассуждали об отсутствии нашей фан-базы, не верили в коммерческую составляющую проекта и прочее-прочее. Ну а потом появился некий Кевин. Он извинился за то, что случилось с рецензией в прошлый раз, оказывается, я ему писал, и за свою задержку, потому что прошло много времени с тех пор, как я отправил треки. И в отличие от всех остальных и даже Джона, он сразу дал мне свой имейл напрямую и попросил уже в обход сайта писать ему сказать, что я сам хочу и что лично от него хочу. Такой деловой подход меня настолько вдохновил, что я даже временно забыл о Джонни и о больших боссах. Мне ведь было без разницы, кто выведет нас в люди. Главное, чтобы вывели. Кевану на тот момент было за 50 лет. Он был не молод и имел колоссальный опыт в шоу-бизнесе. Со стороны он выглядел классической империалистической акулой. Кеван был и продюсером, и юристом, именно в сфере шоу-бизнеса. У него была своя собственная юридическая компания. За свою историю он выиграл несколько важных звездных дел по возврату авторских прав и выплат. Кроме того, еще в начале 90-х он уловил тенденцию в стиле хип-хоп, стал одним из первых белых продюсеров, заработавших большие деньги в этом музыкальном направлении. У него была своя рекорд-компания, где он организовывал совместное предприятие с Warner Brothers, а потом с Sony Entertainment, продав свыше 100 миллионов дисков. Он раскрутил многих звезд, ставших платиновыми исполнителями. Одна из известных на 2008 год, Флорида, сделала почти 100 миллионов просмотров видео на YouTube, пробыв на первом месте в чарте 11 недель, и получила нереальное количество скачиваний. Это очень серьезный показатель был для 2008 года. Он один из первых, кто ушел в цифровые продажи треков еще в 2006, сделав на продаже одной песни более миллиона долларов, что попало в Книгу рекордов Гиннесса. Его артисты получали Грэмми, были в билбордах и чартах на первом месте много раз. Получали звание «Лучший альбом в истории», «Лучший трек». Но к тому моменту, когда я ему писал, он больше уже занимался съемками фильмов и адвокатской практикой. Ну, как-то вот так вышло. Хотя в его списке были сотни артистов, я это сам проверял. Не верить ему у меня не было причины. Любые его достижения можно было проверить в интернете. В общем, Кевин был запредельным продюсером в свое время. Особенно для нас. Поэтому я вдохновился и отправил ему трек. Это был март 2011 -го. Далее ответа не последовало. Как обычно. Что это значило, понятия не имею. В ожидании какого-либо движения я продолжил что-то искать. И в один из дней попал на страницу некой Taxi Music, на которой я уже бывал не первый раз. Впервые я был на ней еще в 2007 году, когда пытался двигать Parting и Come to Me в группе 21 грамм, наши первые англоязычные синглы. В тот период, когда Энтони упорно молчал, тогда я далеко не пошел, а на этот раз я узрел в Таксим Юзик нечто потенциальное. В принципе, так оно и было. Это был сайт, помогающий бандам за символические деньги найти своего продюсера, композитором своего исполнителя, а продюсерам в свою очередь найти своего нового артиста, а торговым компаниям найти нужный трек для рекламы. То есть сайт помогал обойти стандартное отправление демо по лейблу. Теперь музыкантам как бы больше не нужно было гадать, нужна ли твоя музыка лейблу или нет. Лейбл сам писал, типа, нам нужны к 22 июля банды, играющие в духе YouTube. И я как артист мог отправить им свои треки, которые потом проходили прослушивание компетентным жюри из компании Taxi Music. И в случае, если такси тебя выбирали, то твои треки отправлялись напрямую к продюсерам и лейблу, которые искали то, что просили. То есть продюсерам, в свою очередь, больше не требовалось прослушивать лично огромное количество новых артистов на предмет поиска талантов. За них эту работу выполняла Taxi Music, которая, в свою очередь, брала с артиста 5 долларов за один отправленный трек. Продюсеры же ничего не платили, поэтому система работала постоянно и очень активно. В месяц такси выбрасывали до несколько десятков таких предложений по разным стилям и направлениям. Я тогда очень уцепился за эту компанию, потому что Тут была возможность отдать свои треки именно тем, кому они действительно могли бы быть интересны. Ну, я так думал. И единственным препятствием на пути к продюсерам было вот это самое компетентное жюри компании «Токси Music. Но так как компания была сплошь напичкана дилетантскими треками, я был уверен, что наш убойный продукт не заставит себя долго ждать. Я ошибся. Вообще там все пошло не так просто. Началось с того, что у меня не получалось оплатить треки. Моя карта не проходила оплату, потому что банк отказывался почему-то высылать им деньги. Пришлось повозиться и в результате оформить себе карту конкретно отдельную для них. И спросив разрешение у Стаса потратить деньги на членский взнос, я отправил первые треки. Предложений в поиске было много, поэтому я сразу послал в разные места треков 20, не меньше. Ибо наша музыка покрывала не один стиль. Было где развернуться. Там было рок и инди рок и поп-рок. А это все были разные лейблы и продюсеры. В общем, я отправил и стал ждать, как обычно. Через три недели в указанный срок посыпались ответы. В них входила очень обширная рецензия на продукт. Там шло обсуждение, подведение итогов, выставление оценок в разных категориях, таких как коммерция, вокал, композиция, лирика, аранжировка, запись, сведение. И в конце главное, прошел трек прослушивания или нет. Писали очень много «умного», в кавычках, Разбирали тексты, кто-то плевался, кто-то хвалил. Оценок поставили в районе восьми по десятибалльной системе. Конечно же, ни один наш трек не прошел, что весьма озадачило. Но что, для меня были какие-то нелепые двадцать отказов на фоне тысяч по жизни. Смешно. Я дождался новых предложений и отправил еще двадцать треков. Так наступил апрель, и мне снова пришло двадцать отказов. Предложения были новыми, а треки мои были старыми. Но кого это волновало? кроме представителей жюри из Такси Мьюзик. Продюсеры были новые каждый раз, как и лейблы. Но со временем стало понятно, что жюри, которое вроде бы никакого отношения не имело к мнению продюсеров, просто не понравилось, что я после всех их рецензий отправил им снова те же треки, ничуть не изменив их, хотя они вроде как советовали поменять многое. Советовать мне что-то поменять в творчестве – дело неблагодарное. И как говорил мой папа, когда не мог с чем-то справиться, проще козла в задницу поцеловать. Ну тут я, видимо, поддел компетентные жюри, то ли тем, что я из «Дикой России», то ли то, что у меня столько треков и таких вот конкретных треков, я считаю, сильных, то ли что-то еще. Особенно на фоне того отборного кала, который предлагался на этом сайте. Мы выглядели, конечно, очень ярко. В любом случае, оценки начали выставлять каждый раз все ниже и ниже. Уже ни о каких восьми баллах и речи не шло. И сделали они особый акцент на том, что качество нашей записи просто отвратительное. Меня это, конечно, тогда разозлило, учитывая качество других треков на их сайте. Конечно, наше сведение было никаким для Запада. Но не настолько, чтобы относиться к нему, как к мусору. Вопрос о сведении был вообще уже самым болезненным на все времена. Потому что, как я всегда говорил, сведение — это буквально 30% успеха продукта. А в мире за качественное фирменное сведение требовались большие деньги, подчас превышающие траты на саму запись в несколько раз. Все и всегда опиралось в эти деньги Которых всегда не хватало На этот же раз я хотел западное сведение Но его я планировал сделать в хорошие дни Когда лейбл подпишет нас То есть за их счет Но хорошие дни, конечно, не торопились приходить А хорошее сведение требовалось уже сейчас И тогда я решил свести три трека у Марселя Марсель был звукорежиссером Который делал нам весь Free Your Soul В 21 грамм В Голландии И было это тогда очень Хорошо. Найти кого-то крутого и недорого в Штатах возможности не предоставлялось, поэтому пришлось идти по известному пути. Стас, который очень скептически относился к «Такси Мьюзик», что в результате оказалось не зря, все равно согласился с тем, что надо сделать сведение получше. Марсель к тому моменту давно уже не работал в студии «Виселорд» в Амстердаме, поэтому мне пришлось разыскивать его в интернете, сначала лихорадочно вспоминая фамилию, потому что прямого контакта у меня не было, Этим тогда заправлял Энтони В общем, Марселя я нашел В тот год он открыл свою собственную студию И был ужасно рад меня слышать Потому что ему тогда жутко понравилось работать Над альбомом Из-за совершенно неординарных песен и аранжировок Это был у него чисто профессиональный вопрос А я был, в свою очередь, ужасно рад тому Что цена за сведение вместо 1200 евро за трек Так было Вис Лорд Теперь была всего 500 евро Плюс он мне скинул сотню за старое знакомство Марсель жадно приступил к работе. Треки для сведения выбирал Стас, потому что он спонсор. В результате мы потратили по минимуму, но это уже была еще одна четверть от общей суммы. И оставались последние 100 тысяч рублей, которые правильнее озвучить всего 100 тысяч рублей. От всех переживаний, отказов, волнений и подавленности из-за заканчивающейся суммы мне становилось с каждым днем все хуже и хуже. Аритмия сменилась чем-то другим, Потом сердце начало периодически делать остановки и замирать на одну-две секунды. Каждую ночь, когда я ложился спать с вытаращенными от усталости глазами, прислонившись к подушке, я слушал в тишине, как сердце гулко и неровно стучит, временами резко останавливаясь и продолжая вновь через какое-то время. Это было не мудрено, потому что выходом из всей сложившейся ситуации и чудовищной ответственности была лишь смерть. Тело понемногу отключалось потому что разум диктовал свои условия, на которые я не мог повлиять даже в полном сознании. Общая ситуация была крайне тупиковой. Голова моя уже практически не поднималась от нагруженных проблем. Нужного результата не было. Поэтому очевидно, что я потихоньку умирал. Тем временем Марсель сделал сведение. На фоне сведения Игоря с Правда Продакшн было, конечно, это очень хорошо, но для меня уже не так круто, как это ощущалось в 2008-м. Но все же... Это было и европейское сведение. Правда, отец Стас, послушав, сказал «Ну и куда вы с этими песнями?», намекая на катастрофическое отсутствие коммерческой стороны вопроса. Это меня, конечно, очередной раз подстегнуло, напомнив, что винить будут только меня. И мнение о том, что я потратил все деньги с проданной квартиры, активно повисло в воздухе. Хоть это было и не так. С утроенной силой я снова выложил еще 30 треков на «Такси Мьюзик», теперь уже в новом сведении. Из 30 запросов один ответ пришел положительный. Наш трек взяла торговая компания и, мол, ждите скоро дальнейшего движения, хотя другие треки были также напрочь разбиты, а за сведение поставлена очень низкая оценка. Ну, что указывало на то, что там сидели совершенно некомпетентные люди. И я обрадовался за маленькую победу и расстроился, потому что ставить низкую оценку звукорежиссеру, который в свое время сводил треки самому Майклу Джексону, А это было правда, Марсаль сводил Джексону. Это было просто абсурдом. И означало оно одно, что в такси-мьюзик сидят твари, которые решили нас не пропускать на зло. Как обычно. И я просто раздражал их тем, какой у нас продукт, и как настойчиво я его двигаю, наплевав на их божественное мнение. Стас в это не верил, считал, что я несу полный бред, и никому мы не нужны. Просто песня дерьма. Я же готов был поклясться, что мне на пути попался очередной подонок который не собирался пропускать такой талант, которым являлась группа Олстон Вангард. И я не ошибся. Стал посылать еще больше треков по 25, по 30 на зло, пока однажды не увидел такую рецензию специфическую, которая начиналась словами «Я же говорил вам, что надо изменить треки. Вот так и вот так». что подтвердило предположение о неком подонке и дало мне новые данные. Теперь все наши треки прослушивал только он один. Оценки за одни и те же песни с восьми баллов скатились до трех, но это было позднее, а пока наступил май, и Стас уже начал нервничать. Очевидно. Погибает